Они повысили размер взимаемых с осужденных дани с одной трети до 2 3 их заработка. Усиление эксплуатации воров стало приводить к возмущению и открытому неповиновению основной массы осужденных – мужиков. Вторая причина противоречий, по мнению Вакутина, была связана с возникновением противоборствующей группировки осужденных. В военные и послевоенные годы в лагерях значительно увеличилось число осужденных за бандитизм, измену Родине и иные тяжкие преступления. Они стали объединяться и заимствовать у воров в законе неформальные нормы поведения, облагать осужденных данью. Такая группировка получила, как отмечает ряд авторов, название отошедших или польских воров. Между указанными группировками началась жестокая борьба за лидерство среди осужденных, за право обладания общей кассой. Нередко она переходила в физическое истребление друг друга. Отошедшие, по данным Ветлугина, отказывались входить в зону, где лидировали воры в законе, говоря, что воры их резали, жгли и гнули. Вместе с тем Они стали быстро утверждаться, чему способствовала некоторая гибкость их поведения. С одной стороны, они не отказывались работать, вступать в контакт с администрацией ИТЛ и даже быть активистами, а с другой придерживались выгодных для них воровских законов. Поэтому администрация некоторых ИТЛ ошибочно посчитала польских воров позитивным формированием и оказывала им некоторое содействие в борьбе с ворами в законе. Усилению отошедших способствовали также противоречия непосредственно в самой группировке законников. Они начались после принятия указов Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года об усилении уголовной ответственности за хищение. Указы, как справедливо отмечал монахов, с одной стороны усилили отход преступников от воровских традиций, а с другой привели к значительной концентрации воров в местах лишения свободы. Оба эти обстоятельства способствовали усилению процесса разложения группировки и вражды между самими ворами, вызванной борьбой за право обирать заключенных. На воровских сходках в местах лишения свободы пересматривалось правовое положение членов группировки, причем изгнанные из нее сразу же переходили к отошедшим и включались в борьбу против своих недавних собратьев по воровской идее.